Уран-235 Сосредоточение усилий на производстве плутония дало мощный успех. Но то, что Берий не успевал уделить достаточно личного внимания получению урана-235, сказывалось. Дело на этом направлении шло плохо. Очень плохо. Стоял сентябрь 1949 года. Еще и месяца не прошло после успешного испытания первой советской атомной бомбы, а Берия в своем кремлевском кабинете выслушивал доклад сотрудника, вернувшегося из командировки на Уральский комбинат. Тот самый, который был построен для разделения изотопов урана. «Я считаю, что положение на комбинате 813 уже нельзя назвать кризисным», – докладывал сотрудник. «Они почти год не могут ввести в эксплуатацию завод диффузионного разделения урана. Там многие работники, в том числе и руководители, просто отчаялись. Работают механически, не веря в успех. Это не кризис, это напоминает агонию. Берия долго и задумчиво молчал, потом снял телефонную трубку и дал команду. К вечеру подготовьте мне вагон, я выезжаю на Урал. Берия прошелся по заводу D1 комбината 813, по заводу, на котором специальных машинах путем диффузии гексавторида изотопов урана должен был выделяться из смеси изотопов изотоп урана 235 затем собрал совещание на котором присутствовало около сотни специалистов как самого комбината так и поставщиков оборудования и представителей науки когда подчиненные паникуют руководитель обязан оставаться спокойным и чем больше паникуют подчиненные тем более спокойным должен быть руководитель иначе Любая его горячность будет воспринята подчиненными за его панику. И тогда их собственная паника и отчаяние будут неконтролируемы. Всем своим спокойным и даже несколько безразличным видом руководитель должен показывать, что мы и из худших ситуаций выбирались, и что нужно лишь немного усилить нажим, еще чуть-чуть пошевелить мозгами, и дело будет сделано. В целом я знаком с проблемами вашего завода, спокойно начал Берия но хотел бы сейчас услышать их из ваших уст. Давайте начнем с самого младшего по должности, а закончим директором завода. Сначала, как войска, народ стесняется начальства, особенно большого. Но такая обязанность, говорить начиная с младшего, снимает стеснительность, и люди выкладывают все, что знают. То, что Берия услышал в совещании, наряду с увиденным в цехах, в сумме дало достаточно безрадостную картину. На газоразделительном заводе D1 сразу же после пуска наладочных работ на первых введенных в эксплуатацию каскадах, состоящих в основном из диффузионных машин LB7, начались массовые выходы из строя машин, работающих на рабочем газе в урана. В дальнейшем это повторилось и на машинах LB8 и LB9. Причины аварий – заедание шариков подшипников электропривода компрессора приводящие либо сразу к его остановке, либо к быстрому износу подшипников, сопровождаемого недопустимой вибрацией компрессора. А ведь это были специальные высокооборотные подшипники, которые должны были служить десятки тысяч часов. Но реально они выходили из строя через несколько сотен часов работы, а некоторые нормально вращались только несколько десятков часов. И на заводе D1 за сутки выходило из строя до 50 компрессоров, а это было больше, чем можно было смонтировать новых машин. Это была мучительная работа, не прерывавшаяся ни днем, ни ночью, замена вышедших из строя многотонных компрессоров новыми или отремонтированными машинами. Ведь все машины до их аварийной остановки были заполнены рабочим газом, химически агрессивным радиоактивным гексавторидом урана, уже успевшим получить некоторые изменения в своем изотопном составе. Было непонятно, почему изготовленные по первому классу точности шариковые подшипники, прошедшие специальный отбор, выходят из строя. При заводских и комиссионных приемных испытаниях, ведь все было в порядке, стали искать причины недостатков сборки, в отклонениях требований к механической обработке, а выход из строя подшипников с вводом в эксплуатацию новых и новых каскадов нарастал и нарастал. Ремонт машин был очень трудным. Из-за одного вышедшего из строя компрессора приходилось останавливать и отключать от каскада целый блок из 12 машин, откачивать из него рабочий газ, снимать с места и транспортировать в цех ревизии аварийную машину, обнажая при этом весьма чувствительные к влаге и коррозии пакеты пористых пластин, установленных в баке-разделители. Вместо изъятых машин монтировались новые или уже отремонтированные машины, повторяя весь цикл монтажа снова и снова, откачка, проверка на вакуумную плотность, наполнение газом и тому подобное. И опять без уверенности, что замененная машина долго проработает. Эта трудоемкая изновительная работа полностью дезорганизовала пуск завода Д-1. И была настоящим бедствием, что вызвало у некоторых руководителей неверие в успех промышленного освоения диффузионного метода. Была и вторая беда, еще более тяжкая. Был обнаружен недопустимый высокий уровень коррозии, разложения, рабочего газа, гексофторида урана в машинах. Это приводило к тому, что поток высокообогащенного газа конечных каскадов практически не достигал. Так как гексофторит урана разлагался, значительная часть его потока превращалась в порошок тетрафторит урана и осаждалась на внутренних стенках машин. Процессы коррозии особенно сильно ускорял влажный воздух, засасываемый из атмосферы вакуумный объем машин и коммуникаций. Он проникал в машины при недостаточной герметичности фланцевых разъемов, которых было на заводе несколько десятков тысяч. А поскольку для ремонта аварийных машин надо было останавливать и вскрывать блоки или каскады, то избавиться от напуска влажного воздуха практически было невозможно. К проблемам добавлялись сомнения в достаточной герметичности многочисленных тонкостенных труб разъемных газовых коммуникаций, имевших приварные фланцы. Общая протяженность их на заводе, Д1, достигала нескольких километров. И так далее, и так далее, и так далее. Берия записывал ключевые вопросы в блокнот, пытаясь отобрать из них наиглавнейший и отсеять мелочь которая будет решена и без него. Особенно не понравилось ему итоговое выступление главного инженера и директора. Дело в том, что вначале на эти должности были назначены молодые инженеры. Но перед пуском Берия, опасаясь, что молодые завалят его вопросами, Заменил их на опытных и ошибся. Эти опытные специалисты потеряли необходимый энтузиазм и теперь скорее имитировали привычную работу, а не штурмовали проблемы. Оба они закончили свое выступление примерно одинаково. Мы считаем, что с таким составом оборудования завод работать не будет. А ведь знали, что другого оборудования просто не существует. Хорошо, сказал Берия никак не прореагировав на выводы руководителя завода. Теперь прошу высказаться о том, как ликвидировать недостатки. Представитель Горьковского машзавода. Ваши машины, ЛБ, не работают. Начинайте с подшипников. Нашли причины их заклинивания? Это нашли, сообщил Грековчанин. Мы же артиллеристы, поэтому стремились к точности. Поставили очень точные подшипники. Сделали очень точные посадки. В результате роторы неизвестны не имели люфтов, а при работе возникает неравномерный нагрев и неравномерное термическое расширение. Подшипник перекашивает и заклинивает. Да, всю жизнь нас русских критиковали за отсутствие точности, теперь мы точности добились и снова нехорошо. Продолжайте. Как это устранить понятно. Прослабим подшипники и посадки, добьемся люфта. С коррозией гексавторида урана дело сложнее. Итак, выслушивая специалиста за специалистом берия выяснял какие пути решения проблем уже найдены а какие проблемы остаются без решения да вспомнил он в конце у нас еще есть выездная бригада ученых физиков из москвы что вы скажете товарищ берия бодр начал физик сначала я скажу в принципе а потом зачту список наших предложений дело в том что из-за низкой так сказать научной и культурной подготовленности персонала завода Из-за низкой его дисциплины предлагаемые нами научные рекомендации не исполняются. Вот они. Читать список не надо. Ситуация понятна. И слушать эти рекомендации нет необходимости, оборвал выступающего Берия. Поняв, что наука, как обычно, старается держаться отдельно от заводчан и, следовательно, от их проблем. Давайте приходить к решениям. Берия немного помолчал задумчивости. Начнем с директора. преступно поручать бой командиру, который не верит в победу. Товарищ Кизима, вам с главным инженером мы найдем должности полегче. Директором завода снова назначаю товарища Чурина, а главным инженером – товарища Родионова. Товарищ Алявдин работает в самом тяжелом цехе, а паники в его докладе я не уловил. Товарищ Алявдин назначается начальником производства. Наука нам заявила, что штат завода не способен внедрить научные рекомендации. «Я не это хотел сказать», – представил физик, привыкший, что в интеллигентной среде не называют вещи своими именами. «Но сказали. Поэтому всех командированных ученых из Москвы я включаю в штат завода и поручаю им исполнить их же рекомендации заводу». «Мы не заслуживаем такого наказания вновь», – представил физик. «Вы считаете внедрение собственных научных идей наказанием?» «Я не это хотел сказать», – растерялся ученый. «Зато я сказал то, что хотел сказать», – произнес Берия неожиданно твердо. И все вспомнили, кто он такой. Теперь. Большой проблемой является коррозия элементов машины ЛБ. У нас в СССР есть толковый металлофизик? Профессор Якутович Свердловск послышал за голос с места. Запишите фамилию, назначим его заместителем научного руководителя завода. Нужны химики-аналитики. Кто знает толковых? продолжил Берия поиск решения проблемы своего списка. Вечером, когда совещание уже изрядно устало и задымило воздух помещения для лондонского смога, Берия согласовал сроки исполнения с представителями Горьковского машиностроительного завода. «Нам нужно 6 месяцев, чтобы реконструировать машины ЛБ», утверждал Горьковчанин. «Вы что, спать на ходу собираетесь?» язвительно поинтересовался Берия. «Но их 6000 «Ничего. Ваш директор Елян Войну и не такие задачи решал. Четыре месяца и не днем больше. Кстати, вы горьковский машиностроительный, а марка ваших машин начинает с буквы «Л». Как будто машины ленинградские. И вообще, что назначает это ЛБ? Все затихли и удивленно уставились на Берию. Товарищ Берия, наконец ответил удивленный грековчанин. ЛБ это Лаврентий Берия. Что? Берия откинулся на спинку стула. Это эпидемия какая-то. Партия поручила мне создать вокруг Москвы пояс противовоздушной обороны, оснащенный, скажем так, новым видом оружия. Конструкторы назвали его Беркут. Ну, Беркут и Беркут – стремительная птица. И это оружие тоже стремительное. И вот мне сообщают, что Беркут – это в честь Берии, снова продвигается к столу. Значит так. Передайте товарищу Еляну, что у него голова не тем занята и чтобы все машины были готовы через три месяца. Справка. После убийства ЛП Берии диффузионные машины Горьковского машиностроительного завода были переименованы с ЛБ ВОК, отдельная конструкция, а система ПВО Беркут в С-25. В 1950 году, после комплектования завода машинами ЛБ-6 и замены всех двигателей ТД, двигатель-трансформатор, на ТВ, машинах ЛБ-7 и ЛБ-8, а также после проведения пассивирующей обработки внутренних поверхностей машин и пористых фильтров всех машин, после полного ввода в эксплуатацию холодильной станции для подачи охлаждающей воды низкой температуры, после постройки цеха сухого воздуха, наконец была налажена нормальная эксплуатация завода Д-1 и выпуск в проектном количестве урана-235, в начале 75-процентного, а затем 90-процентного обогащения. Специфические производственные и технические сложности и особенности всего комплекса диффузионной технологии оказались столь велики и неприступны, что эти технологии в мире могли овладеть после США в 1945 году только три индустриально развитые страны. СССР в 1949 году завод d 1 Великобритания в 1956 году завод Кейпенхерсте и Франция в 1967 году завод в Пьерлати. А в СССР вслед за заводом D1 в последующие годы уверенно вошли в строй завод D3, D4, D5 и другие.